Ураган в Москве. Вчера в исходе пятого часа дня пронёсся над Москвой страшный ураган с грозой и градом, местами сыпавшим величиной с куриное яйцо, разразившиеся бедствие так ужасно, что сразу подробно описанию его невозможно. Особенно подверглись несчастью местности Лефортово-Сокольники, местами Басманная часть и Яузовское. В Лефортове на улицах Хапиловской, Госпиталь Коровьем Броде, Гавриковом, Переулке и Ольховской улицы разрушена масса зданий, домов, поранены и убиты люди из скот. Вырваны телеграфные столбы, полуразрушено несколько домов, повержены церкви, часовни, у которых местами разрушены купола, поломаны кресты и сбиты церковные тяжелые ограды. Из официальных учреждений сильно пострадали в Лефортове кадетские корпуса, где сорваны совершенно все крыши с частью чердака. Создание военного госпиталя над всем корпусом сорвана крыша. Местами разрушен чердак. Унесены бури деревья. Создание военно-фельдшерской школы сорвана вся крыша. Разрушена часть чердака. Совершенно разрушен и уничтожен разнесенный ураганом на части Летний барак, в котором убит воспитанник школы, Панкратов, и пять воспитанников ранены. Кроме того, ранен служитель. Обширная Анинговская роща вся уничтожена бурей и раскидана щепами по окрестностям. Лефортовский сад подвергся той же участи. Здание бывшего Лефортовского дворца также не миновало общей участи. Над ним сорвана вся крыша и выбиты окна. Такая же участь постигла Лефортовскую часть. Каланча уцелела, а крыши со всех корпусов сорваны и выбиты во всем здании окна. В один Лефортовский приемный покой доставлено 63 раненых и искалеченных. Убито также несколько человек, но трупы еще не все подобраны и найдены, а потому количество определить невозможно. Пока в Лефортовской часовне три трупа. В Басманную больницу доставлено 30 раненых. Привезены раненые и в Яузскую больницу. Пострадало несколько вагонов конки, извозчиков и убито в рощи много скота. В Сокольниках особенно пострадала Ивановская улица, где разрушено несколько зданий, ранено тяжело 7 человек, несколько легко. В течение всего вечера в ближайшую больницу непрерывно доставлялись раненые и искалеченные, Медицинские персоналы работали неутомимо, и многим были сделаны сейчас же операции. Пострадавшие местности все время были переполнены массой народа, разыскивавший в раненых и убитых своих друзей и родных. Убытки, понесенные от бури, как говорят, доходят более чем до одного миллиона рублей. Ураган. Впечатление. Живя во дворце в Лефортове, императрица Анна Иоанновна однажды сказала, «Прекрасное место, вот если бы перед окнами была роща!» Когда на следующее утро императрица подошла к окну, напротив, где вчера еще было голое поле, возвышалась роща. Герцог Берон приказал в одну ночь накопать деревьев, свести их и посадить рощу. Так в одну ночь выросла Аннинговская роща. Третьего дня в одну минуту ее уничтожила. В полночь при ярком свете луны стоял я один-одинешенек посреди этой рощи, или вернее того, что было рощей. Долго стоял в ужасе посреди разбитых, расплющенных вековых сосен, пересыпанных разорванными ветвями. Всем приходилось видеть сосны, разбитые молнией, обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть деревья, вырванные бурей с корнем. Здесь в погибшие рощи смешение того и другого. Очень мало вырванных с корнем, почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными на мелкие ветвями.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 Даже шум города не был слышен. Все будто не жило. Вот передо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами без рам и стекол и черными отверстиями между оголенных стропил. Правее на фоне бледного неба рисовался печальный силуэт пятиглавой церкви и конуснообразный колокольни без крестов.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 По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской железной дороги сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и столбы телефона. А высокий железнодорожный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю. Здесь много пострадало народа, особенно извозчиков и рабочих.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 Груды обломков. Впереди сотня почек, Некоторые пробиты воткнутыми в них бури бревнами, Перенесенными издалека. Налево за канавой среди обломков Аннинговской рощи Вокруг костра греются рабочие, Оставшиеся без крова. Пасется табун лошадей уцелевших И валяются убитые лошади. Близ кучки служащих из почистых рагож рогож Видны сапоги.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 Старшей девочке девять лет. Кроме него сильно ранило четырех рабочих, которые отправлены в больницу. Стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришел смерч, широкое поле, за которым в верстах в трех село Карачарова и деревня Хохловка. Несмотря на пасмурное утро, Даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарова и колокольню без креста. Его сорвалась частью купола. Картина катастрофы такова. Сначала легкий дождь, потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой, потом это черное сменилось зловеще-желтым Пахнуло теплом, затем грянула буря и стало холодно. Так было по всей Москве. Здесь очевидцы рассказывали так. После грозы над Карачаровым опустилась низкочерная туча. Это приняли за пожар, думали разбиты молнии и цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая. И вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии. Другим казался непронизывающий сверху вниз черную массу огненный стержень. Третьим вспыхивающие огни. Эта страшная масса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 Бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора. В этот момент смерч налетел. От зданий остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошутин с семьей спасся. А тремя ступеньками ниже на земле под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова. И теперь через двенадцать часов на этом месте лужа